Глава 25. Ставка Гитлера. Сентябрь 1942 года. Настроение в ставке Гитлера заметно упало. Прежние победные речи как-то поумолкли, и теперь все больше говорили об армии Паулюса, застрявшего под Сталинградом. Его передовые части, не знавшие поражения в Европе, столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист, принявший командование группой армии А, застрял где-то в Кавказских горах и не смог выполнить приказ прорваться сквозь побережье Черного моря к Тифлису и захватить Бакинский регион. Единственное, что сумела сделать его пехота, так это взобраться на верхушку Эльбруса и выдрузить на ней штандарт Третьего рейха. Сообщение о таком подвиге у фюрера вызвало лишь едкую усмешку. «Похоже, они подражают спортивному честолюбию англичан. Или думают, что я захлопаем в ладоши. Такие достижения нельзя использовать в качестве горючего для танков». Вскоре фюрер снял Вильгельма Листа с поста командующего и отправил его в командный резерв. В свое смещение генерал-фельдмаршал переживал невероятно болезненно. Он пытался объясниться с фюрером, но Гитлер, продержав несколько часов Листа в приёмной, так его и не принял. На следующий день Гитлер вызвал к себе начальника генерального штаба Франца Гальдера. Заметно волнуясь, строгий, спинсне, в металлическое праве на сухощавом породистом лице, генерал-полковник, гордо распрямив спину, как и полагает потомственному военному, вошел в просторный кабинет рейхсканцлера. Фюрер принял начальника генерального штаба сухо. «Как вы себя чувствуете, Гальдер?» – вяло поинтересовался он. Немного простыл, мой фюрер, но скоро это пройдет. Я так думаю, что с вами что-то неладное, понимающий кивнул Гитлер. А не пора ли вам взять длительный отпуск, чтобы поправить здоровье? А то, знаете ли, Третий Рейх очень нуждается в таком военачальнике, как вы. Садитесь. Указал он на стул, на котором еще вчера сидел смещенный с должности генерал-фельдмаршал Лист. Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал? Полагаю, для того, чтобы выслушать, как обстоят дела на Волге и на Северном Кавказе. Все так, и я хочу услышать от вас причину ваших неудач за последние месяцы. Вы как начальник Генерального штаба несете ответственность за все, что происходит на фронтах. Это же вы разрабатываете стратегию, или за вас это делает кто-то другой? Франц Гальдер заметно побледнел. В какой-то момент ему даже подумалось, что он сидит на раскаленной сковороде. Никогда прежде Гитлер не разговаривал с ним столь резком тоне. «Мы не ожидали встретить такого ожесточенного сопротивления русских в районе Сталинграда. По данным нашей военной разведки, близ города были сосредоточены незначительные силы русских. Большая часть их войск направлена на Ленинградский и Волховский фронты. В действительности все оказалось с точностью до наоборот. В районе Сталинграда они собрали мощнейший кулак, «Получается, что вы просмотрели значительную концентрацию русских войск, и армия Паулюса просто увязла в этих боестолкновениях». «К русским ежедневно продолжают поступать свежие части». «Ваше сообщение меня совершенно не радует», — перебил Гитлер. «Вы, как начальник генерального штаба, должны были все это предвидеть». «Мой фюрер». «Знаете что? Я отправляю вас в командный резерв. Думаю, у вас будет достаточно времени, чтобы подлечиться, а заодно и разобраться с собственными мыслями. Вы свободны, Гальдер», — хмуро заключил Гитлер. Попрощавшись, Франц Гальдер вышел. Несмотря на возраст, спин он держал вызывающе гордо. В какой-то момент Гитлеру даже показалось, что генерал-майор сделался немного выше. Вот она, аристократическая смесь. Смотрит на него, как на выскочку из низших чинов. Как только за Гальдером закрылась дверь, в комнату вошел личный адъютант Отто Гюнше. Мой фюрер, я по поводу завтрашнего совещания. Оно состоится, как и было запланировано, в два часа дня. Вот что, Гюнше, перезвони генералам и скажи, что я переношу совещание на послезавтра. Объяснять ничего не нужно, я просто не хочу никого видеть. Все те люди, которым я доверял, предали меня. Я разочарован в Гальдере. Он поступил как выживший из ума сельский учитель. Кроме того, он очень медлителен. Пока произнесет слово, ситуация на фронте меняется. Мне следовало предвидеть, что Гальдер совершенно не подходит для такого важного места. На должности начальника генерального штаба должен быть Человек, в котором жизнь бьет ключом, который не боится ответственности. Знаете, Гюнше, теперь я как никогда прежде понимаю Фридриха Великого. Во время Семилетней войны его постоянно предавали соратники, которым он безмерно доверял. Я так же, как и он, чувствую себя обманутым. Окружение собак для Фридриха Великого было куда предпочтительнее, чем общество генерала, включая его родного брата принца Генриха. Но в отличие от короля у меня нет даже собаки. Моя бедная блонди умерла. Вот что, Гюнше, достаньте мне овчарку. Может быть тогда я не буду чувствовать себя таким одиноким. Хорошо, мой фюрер, я. «Обязательно достану вам хорошего пса». «Нет, пусть уж лучше будет сука. Они более преданны. Я назову ее Блонди, как мою прежнюю овчарку». «Вы желаете что-нибудь еще, мой фюрер?» «Да, соедините меня с генералом Канарисом, у меня к нему есть серьезный разговор. Слушаюсь, мой фюрер» телефонный звонок прозвучал в тот самый момент когда адмирал канарис выходил из кабинета чтобы прогуляться вдоль ландвер канала скверно названивал белый телефон напрямую соединявший его со ставкой гитлера вряд ли этот звонок сулил нечто вдохновенное но было бы большой глупостью от него уклониться руководитель вера поднял трубку и произнес твердым голосом вице-адмирал канарис слушает господин вице- адмирал с вами хочет поговорить фюрер раздался голос личного адъютанта гитлера я всегда рад услышать фюрера добавив в голос бодрости проговорил адмирал им очень хотелось верить что его слова прозвучали искренне канарис нисколько не сомневался что адъютант передает гитлеру настроение собеседников позже же думать что у него все в порядке ждать пришлось недолго через две минуты послышался громкий и боевой голос гитлера канарис что там творится с вашей разведкой адмирал невольно проглотил подступивший к горлу тугой ком прежде фюрер не допускал в разговоре столь резких определений видно со дня последней встречи с гитлером состоявшейся две недели назад произошло нечто серьезное мой фюрер я не совсем понимаю о чем идет речь «Разведка работает исправно и поставляет в Генеральный штаб исключительно важные донесения». Почему наши армии под Сталинградом и на Кавказе терпят поражение? Вы можете мне объяснить? Мой фюрер, я не военный стратег и не штабист, я разведчик. Моя задача снабжать армию ценной информацией, а уж они вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Вы хотите от меня услышать правду о достоверности ваших донесений? Трубка раскалилась, держать ее становилось все труднее. Даже через сотни километров чувствовалось, что Гитлер невероятно зол. Обычно после подобных разносов следовала немедленная отставка. Очень не хотелось бы, чтобы она состоялась именно сейчас, Вряд ли кто-то сможет руководить разведслужбой лучше, чем он. «Вся полученная вами информация по поводу сосредоточения русских армий на Ленинградском и Волховском фронтах оказалась полнейшей фальсификацией». Вы не думаете о том, что все это время русская контрразведка просто водила вас за нос. Данные о передвижении русских группировок неоднократно подтверждались по другим источникам. Разведка никогда не отправляет в Генеральный штаб непроверенные материалы. Вы все время убеждали нас, что под Сталинградом нет значительных группировок русских. Тогда откуда взялись все эти армии, Канарис? Ваша разведка просмотрела все дислокации русских, численность русских войск на важнейших наших направлениях в несколько раз больше тех данных, что вы представляли в Генеральный штаб. Теперь у меня совершенно нет никакого доверия к Вашим «Мой фюрер, произошло какое-то недоразумение. Я сейчас же свяжусь с начальником генерального штаба, и мы...» «Не нужно ни с кем связываться. С сегодняшнего дня Гальдер находится в резерве», — резко бросил Гитлер и, не попрощавшись, положил трубку.